Глава 18 Феликс шел быстро и легко, поспеть за ним было непросто. Ему приходилось периодически напоминать, что его спутники остались позади. «Почему один?» – спросил Лурден. Его ответ утонул в оглушительном реве. Все подняли головы, одновременно зажимая уши руками, стараясь уменьшить невыносимый звук. В небе парил, заходя на круг, огромный дракон. Пасть чудища исторгла из себя мощный поток ледяного воздуха, Верхушки деревьев покрылись инием. Стало на порядок холоднее и внизу. «Черт побери!» – выругался Феликс и закричал. «В укрытие скорее! Нельзя, чтобы он нас заметил! Это ледяной дракон отца!» Стефани бросилась к ближайшему дереву и прижалась к его стволу, прячась в ветвях. Остальные последовали ее примеру. Даже Фокс и Кора легли на землю, скрываясь в зарослях. На виду остался лишь Лиам. Он стоял, задрав голову кверху и с восхищением следил за полетом гигантского чудовища. Рука мага потянулась вверх, словно стараясь дотянуться до монстра. Феликс кричал Лиаму, чтобы тот уходил, но маг земли никак не реагировал, и тогда эльф повернулся к Стефани. «Он что, псих, что ли?» «Есть немного». От злости на безрассудность Лиама Стефани даже забыла испугаться. Она выбежала из укрытия, схватила Лиама за руку и потянула за собой. Лиаму пришлось любоваться плавным полетом дракона из-за дерева. Помня его страсть к разнообразным зверюшкам, Стефани крепко держала мага за руку, на всякий случай. Мужчина пребывал в этот момент на вершине блаженства. Глаза ярко сияли от восторга. Из груди периодически вырывались возгласы восхищения. «Вот псих! Он на меня так никогда не смотрел, как на эту летящую животину!» «Вот бы приручить такого!» благоговейным голосом пролепетал маг. После этих слов Стефани вовсе обхватила его талию руками. Так надежнее. Феликс, следивший за странным поведением мага Земли, скептически хмыкнул. «Это вряд ли у тебя получится!» «Магистру понадобилось 10 лет, чтобы научиться этой штукой управлять». «Ты же сказал, что это дракон твоего отца», заметил Лиам, резко переключая внимание с дракона на эльфа. «Выходит, ты сын магистра?» В глазах Феликса промелькнул испуг. Эльф стушевался и расстроенно поджал губы, понимая, что проговорился. «В любом случае, дракон нас засек. Значит, отец с дядькой скоро будут здесь», убитым голосом ответил парень. «Они плохие люди?» настороженно поинтересовался Лиам. «Они желают тебе зла?» «Кто? Папка?» «Не, он, конечно, строгий у меня, но любит». «Тогда почему боишься и не хочешь, чтобы тебя нашли?» Было видно, что Феликс не очень хочет признаваться, но Лиам упорно ждал ответа, испытывая взглядом, и пришлось рассказать. «Я сбежал, никого не предупредив. Сказал, что буду в Изиме, а сам сюда отправился». «Зачем?» – недоумевал Лиам. «Хотел совершить что-то героическое». Героическая! изумленно воскликнул Мак, смотря на эльфа, как на умственно неполноценного. «Ты не понимаешь», – вспылил Феликс. «У меня вся родня чем-то отличается. Куда ни плюнь, великие люди, эльфы, герои а моя. Мне хотелось доказать, что я не просто сын магистра. Да и достали они меня своей опекой. Шагу нельзя ступить без их ведома». «Ты прав», – жестко сказал Лям, перебивая. «Я не понимаю». Ты отправился один в лес, полный монстров, только для того, чтобы доказать всем, что тоже чего-то стоишь? Знаешь, что ты доказал? Что ты, чертов малолетний эгоист, который чуть не сдох, если бы мы не подоспели. Вот что ты доказал. Не такой он уже и полный монстров. Его зачищают наши маги, — едва слышно пробормотал эльф. Эй, полегче, — заступился за эльфа Келлен. Я вот его понимаю. Сам таким был. Тоже ушел из дома, никого не предупредил. Дорога позвала меня. «Когда ты пропал, родители очень переживали», — грустно сказала Эстер. «Мама все время плакала, думала, что с тобой что-то случилось. Папа нанял людей, чтобы выяснить, что произошло. Когда доложили, что с тобой все в порядке и что ты живешь вполне счастливой и благополучно в Азимаре, отец навсегда запретил произносить твое имя в нашем доме». «Ртан!» — Келен побледнел, в глазах застыло раскаяние. «Прости, я не знал, не думал!» «Прощение надо не у меня просить», — добавила Эстер. Голос надтреснул. «Но в любом случае уже слишком поздно. Не у кого». Уэйн коснулся ее щеки и аккуратно стер сорвавшуюся слезинку. Эстер грустно улыбнулась в ответ. Дракон еще немного покружил и улетел. Феликс обреченно выдохнул, вышел из-за укрытия и понура поплелся вперед. «Меня грохнут», — пробормотал себе под нос эльф. «Правильно сделают», — сердито выпалил Лиам. «Милый!» – Стефани успокаивающе погладила его по руке. Она догадывалась, почему Лиам злится. Вынужденный скрываться почти всю свою жизнь, не видящий ничего хорошего от своей семьи, прошедшей через боль и смерть, он не представлял, как можно устать от чьей-то заботы и опеки, как можно заставить переживать родных людей по своей прихоти. Все в облике Феликса указывало, что тот всегда был окружен вниманием и любовью, никогда ни в чем не нуждался. Дерзость и уверенность во взгляде, словах и поступках являлась тому подтверждением. Лиам завидовал, и она не осуждала, понимала. «Люблю», — тихо сказала она, послала ему нежную улыбку. Лиам отвел взгляд, смутился, стало стыдно перед ней за одолевавшие его эмоции, неправильные. «Любого люблю», — добавила Стефани и оставила поцелуй на щеке. «Не только милого или сумасшедшего». Разноцветные глаза стали счастливее, согревая ее душу своим светом. Уныние не про Феликса. К эльфу довольно скоро вернулось присутствие духа и бодрость шага. Он уверенно вел своих новых спутников вперед, мастерски выбирая участки леса, наименее загруженные деревьями и зарослями. «Как вам наш подарок?» – весело спросил эльф. «Проклятые люди. Мы их пытались истребить, и они перебрались в туман, туда, где их не достать». «Проклятые люди. Хохотуны, что ли?» – уточнил Лурден. Феликс кивнул. Лицо наемника просияло. «Вот ведь! А я говорил парням, что не просто так они появились, что их специально к нам послали, а они мне. Вечно ты со своими теориями заговора. Эх, видеть бы их лица, когда они узнают правду». «Ну, не специально. Так получилось», — поправил эльф, но Лурдена такие нюансы мало интересовали. «Погода — это тоже ваших рук дело? Что вместо зимы лето пришло?» — полюбопытствовал наемник. «Не, Сами в шоке. Отец уже все королевство вдоль и поперек изучил, пытался найти причину. Даже грешным делом Азуров заподозрил. «А эти причем? удивленно спросил Келлен. Причем, ни не при чем, но кто-то же должен быть виноват», – засмеялся Феликс одному ему понятной шутки. Стефани ждала, что Лям что-нибудь пояснит про туман и погоду, но он хранил молчание. Поэтому она и сама не стала по этому поводу высказываться и поспешила перевести разговор. «Феликс, скажи, а много городов сохранилось?» «Все, что и были раньше», — ответил эльф. «А столица есть?» «Да, Илья. «Отлично, вот туда нам и надо», — Стефани твердо ответила на удивленный взгляд Ляма и добавила уже ему. «Никакой природы, леса и убогости. Хочу жить в самом большом и богатом городе». «Поддерживаю», — громко заявила Эстер. «И нам, Суэй, нам туда надо. Я устроюсь на службу. Есть же у вас что-то типа стражи? Платят-то хорошо?» Феликс пожал плечами. Капитан немного огорчилась, хотелось ясности, но потом вернула себе бодрость в голос. «Ладно, на месте разберемся. Да и алхимик в столице всегда пригодится. Заживем!» «А мнение этого самого алхимика ты спросила?» – съехидничал Келлен. Эстера торопела. Было видно, что такое ей даже в голову не пришло. Она резко повернулась в сторону Уэйна, немного взволнованно на него смотря. Он держал театральную паузу, нервируя ланвику еще сильнее. «Уэйн!» – нетерпеливо протянула она. Он не смог долго притворяться раздумывающим, засмеялся, грубо притянул ее за шею и поцеловал. «Хорошо», – счастливо сияя глазами, произнес Уэйн, когда отпустил ее. «Только дом придется побольше купить. Фокс в маленьком пространстве все разнесет». Капитан схватила алхимика и почти до хруста сжала в объятиях, жарко поцеловала. «Никаких больше остановок», — предупредил Лурден. «Да и дети смотрят». «Это ты о себе, здоровяк?» — огрызнулся эльф. «Это он обо мне», — не удержался и съязвил Лиам. «Ты же у нас взрослый и самодостаточный молодой господин». Келин одобрительно хмыкнул. Макс смерил его недовольным взглядом. «Думал, чем займешься в королевстве?» — спросил Лурден у Келлена, стараясь разрядить обстановку. «Не знаю. А ты?» «Посмотрю эту сторону за разломом и назад вернусь в Азимар, как только найду себе подходящую для путешествия компанию. Богатеи сейчас начнут путешествовать туда-сюда через разлом. Много работы будет. Всегда при монетах буду», — пояснил Лурден. «Возьму себе в напарники парочку ребят. Уйду из клана. Буду сам себе хозяин. Когда, если не на старость лет?» «Звучит как отличный план», — серьезно сказал Келлен. Потому что это и есть отличный план. Под веселые разговоры и мечты дорога пошла легче и быстрее, незаметнее, а неунывающий Феликс заряжал всех своей неуемной энергией и позитивом. Лиам в разговорах никак не участвовал, пребывал больше в задумчивости, реагировал только когда конкретно обращались к нему. Сам же непринужденную болтовню прервал лишь раз вопросом: Здесь есть поблизости река, озеро? В общем, водоем. Да, чуть в стороне, а что? Тогда сделаем небольшой крен, наберем воды и отдохнем. До ночи успеем? Должны вроде. Отлично, веди. Стефани, впрочем, как и остальные, бросили заинтересованные взгляды на Лиама, но спрашивать ничего не стали. Лиам босиком ходил вдоль берега реки. Ходьба успокаивала, а мокрый холодный песок бодрил и добавлял ясность мыслей. В период сомнений ему как никогда нужна была поддержка сил природы. Вот только он ничего не чувствовал, кроме холода в ступнях. Сожаление кольнуло его, знал, что привыкнет со временем, но сейчас снова стало грустно. Чье-то внимание почувствовал всем нутром, обернулся. Стефани сидела у костра, протягивала к огню руки, пытаясь согреться в эту довольно зябкую ночь, и смотрела на него, Лиама. С такого расстояния он не мог видеть ее глаза, но был уверен, что они полны тревоги. За него. Улыбка тронула его губы, на душе стало радостней, но при этом тревожнее. Теперь он несет ответственность за нее и за их малыша. Все его решения должны быть еще более тщательно продуманными и лишенными изъяна, или хотя бы с минимальными. Его ошибки будут иметь последствия для всей его семьи. Семьи. Сердце счастливо встрепенулось. Лям посмотрел на своих спутников. Уэйн вытянулся на земле, пристроив голову на коленях Эстер. Вланвика отделила его синие волосы на маленькие пряди и заплетала косички. Они переговаривались и подкалывали друг друга, но уже тепло и ласково. Эстер периодически наклонялась и оставляла поцелуи на лице алхимика. Лурден болтал с эльфом, рассказывал о своих приключениях, а маг огня с интересом слушал, вовремя задавая уточняющие вопросы. Где нужно, смеялся, где надо было испугаться, пугался. Лурден и сам не заметил, как выложил много личных моментов. Лям в очередной раз удивился. Для своих лет у Феликса непревзойденный талант. Когда вырастет, станет отличным шпионом, если такие востребованы на этой стороне разлома. Лиам невольно улыбнулся, вспоминая, как Феликс случайно на эмоциях проговорился, и как быстро собрался, выстраивая речи и общение более продуманно. Он мог поклясться, что эльф внутри корил себя и просчитывал варианты развития событий после своей оплошности. Келлин не встревал в разговоры, сидел и крутил в руках кинжалы. Создавалось впечатление, что он витает в своих мыслях, но Лиам был уверен, что в голове у Азура роятся те же мысли, что и в его собственной. Кора и Фокс носились по берегу, периодически поднимая кучу брызг. Пес Уэйна нагонял Кутани в пару прыжков, а потом крутился вокруг нее. Радостно щелкал зубами, махал хвостом. Кутани рычала и уворачивалась, делала вид, что сердится, пускалась за ним в погоню. Лиам не сдержал смешка. Удивительно, такой большой и грозный на вид монстр был влюблен в обычную обитательницу леса Кутани. Ну или как там называется, привязанность у зверей. А что еще удивительней, у него получилось завоевать ее сердце. Лиам еще раз обвел взглядом лагерь, улыбнулся Стефани. Наверное, его решение стоило обсудить с остальными, но это ничего бы не изменило. Он все равно поступит так, как посчитает нужным. Смысла оттягивать разговор не было, поэтому маг подобрал свои сапоги и направился к костру. Феликс начал Лиам, как только занял свое место рядом со Стефани. «Мы спасли тебе жизнь, и за тобой теперь долг. Не знаю, как у вас в королевстве, но в Азимаре это правило стараются соблюдать». Эльф быстро справился со своим лицом, но внутреннее напряжение выдали магические линии на его руке, что стали ярче. «Что ты хочешь?» Голос был холоден и серьезен, синие глаза смотрели с вызовом. «Я хочу, чтобы ты забыл о нашем существовании, словно никогда не видел. С рассветом ты уйдешь один, обратно, в сторону зимы, навстречу своему отцу. Мой Орлен и Кутани проводят тебя на случай непредвиденных обстоятельств. Дракон видел меня в окружении людей, будут вопросы». Скажешь, что встретил охотников? Здесь же есть охотники? Лям подождал, пока Феликс кивнет и продолжил. А теперь самое главное. Ты расскажешь нам все, что мы должны знать о королевстве. Заметив его выражение лица, пояснил. Я не прошу выдавать тебя какие-то особые тайны. Самая простая информация, которая известна любому ребенку. Какие монеты в ходу? Название городов? Какая система власти? Король, правящий совет или? Основные законы? Магия? Может есть какие-то вещи под запретом? В общем, то, что сам посчитаешь нужным, нам рассказать, но что поможет нам не вызвать подозрения и прижиться. Почему вы не хотите всем рассказать, что пришли из Азимара? Станете знаменитыми. А там, может, и отец поможет вам устроиться в королевстве в благодарность за мое спасение. Он ради меня готов на все, что угодно». От последней фразы эльфа Лиама обдало внутри ледяной волной, которая принесла с собой горечь. Он опустил взор вниз, боялся, что глаза выдадут смятение. Такая легко и без тени сомнений сказанная фраза. Фраза, которую он даже в самых смелых мечтах не мог сказать про своего отца. Пауза затягивалась. Стефани словно невзначай положила руку на его спину. И Лиам на секунду обернулся, взглянул в ее глаза. Понимала, Была рядом. Любимая. «Лишнее внимание ни к чему», — ответил Лиам ровным голосом. «Именно поэтому и ушли из -за Зимара. «Странно», — Феликс обвел всех взглядом, сделал свой вывод, что так явно просился. «А так и не скажешь, что преступники. Но ну, разве что Уэйн. Он так точно на убийцу тянет». Алхимик возмущенно фыркнул и оскорбился. Сел, набрал в грудь побольше воздуха, собираясь наговорить гадостей. Лям и Стефани бросили на него выразительные взгляды, напоминая о том, что все же есть люди, знающие о его прошлом. Уэйн сердито выдохнул, хмыкнул, немного покрутился, снова удобнее устраиваясь возле Эстер. «Так что, мы договорились?» – спросил Лиам. «Про отсутствие тумана я должен буду рассказать. Это безопасность моей страны». «Конечно, я понимаю. Прошу придержать новость только пару дней, чтобы мы смогли отойти подальше от разлома и не попасться на глаза магистру». «Хорошо», – согласился эльф. «И монеты», – выпалил Келлен. «Все, что у тебя есть с собой». «И монеты», – подтвердил Лиам, улыбнувшись. «Вот же ж, как сам не додумался». «Хорошо», – раздраженно повторил Феликс, а потом веселее добавил. «Только у вас все равно ничего не получится». «Это почему же?» «Лурден, он же прям с рисунка из учебника истории сошел. Даже молот такой же, как там обычно изображают. Горный народ. Мимо него никто не пройдет». Лям стал задумчиво покусывать губы. «Черт, а это он и не предусмотрел». «Да, Лурден – типичный представитель Азимара. И как быть? Разделиться?» Оставить его одного в чужом мире, точнее, в чужой половине? Черт, черт, черт! Значит, немного скорректируем план. Прервал образовавшуюся паузу Лурден. Легенда будет такая. Меня в составе отряда наняли два алхимика для сопровождения через разлом, что соответствует истине. Лекарство от тумана было, поэтому смогли перемещаться в тумане. По дороге что-то произошло, и туман пропал. Кстати, это тоже не ложь, так и было. Члены моего отряда погибли в процессе путешествия. Уже за разломом встретил пацана. Вместе пошли к Изиме. Оставшиеся зелья предоставлю в качестве доказательств. Остальные слова легко можно проверить по прибытии Вазимар. «Я пойду с тобой. Так будет правдоподобней. Не один выжил», — сказал а Потом перевел взгляд на Феликса. Темные глаза засияли огнем алчности. «Что ты там говорил насчет благодарности за спасение сына? Дорого за тебя заплатят?» Кел засмеялась Стефани и покачала головой. Ты неисправим. Большая часть ночи прошла в тесном кругу, поближе к костру для лучшей освещенности. Феликс схематично нарисовал карту, подписал основные населенные пункты, которые Лиам, Стефани, Уэйн и Эстер должны повстречать, объяснил, где лучше взять лошадей для более быстрого путешествия и сколько они стоят, чтобы не обманули с ценой. Какие дороги абсолютно безопасны, а на какие захаживают монстры и разбойники сориентировал и по тавернам, в которых можно попроситься на ночлег, где не будут задавать лишних вопросов. На изумление остальных, откуда такие познания, ответил. «На каникулах всегда по стране с дядькой путешествую. Отсюда и знания. Он и на задание меня берет, правда, втихаря от родителей. Говорим, что просто так по гуляем, а сами...» Феликс вдруг усмехнулся. «Хотя, мне кажется, отец догадывается, но молчит. Вот уже не эльф, а всевидящее око какое-то». По завершении рассказа отдал монеты Лиаму. Маг разделил между всеми, включая Лурдена и Келина. Костер потушили, чтобы не привлекать лишнего внимания раньше времени, и улеглись спать. Заснуть у Стефани так и не получилось. Она, честно, первое время лежала с закрытыми глазами и старалась расслабиться. Но поселившаяся в душе грусть вызывала слезы, не давая провалиться в спасительные объятия сна. Через несколько часов их пути разойдутся, и... Она повернулась на бок. Яркая лунная ночь позволяла рассмотреть фигуру Келлина, его лицо. Он тоже не спал. Она точно знала. Когда он спит, его лицо умиротворенное, юное. А сейчас... Вот только он глаз не открывал и не поворачивался. Чувствовал, что она смотрит. И продолжал притворяться спящим. Лишь задышал чаще, взволнованнее. Руки словно невзначай легли на пояс с оружием. Кинжалы его успокаивают. Это она тоже знала. Слеза скатилась с ее щеки и упала на траву, а за ней еще одна и еще. Стефани до боли прикусила губу, сдерживая готовое сорваться рыдание, а шумный выдох подавить не получилось. Странный, грубый, мерзкий, родной ей человек. Друг. Она поднесла ладонь к рту и зажала его, гася чуть не вырвавшийся всхлип. И можно было бы встретиться позже, дружить, общаться, хоть иногда но проклятая интуиция, которая ее практически никогда не обманывала, говорила, это последняя их встреча. Лунный свет блеснул у уголка его глаза, ловя сбегающую капельку вниз. «Пока, бродяга, береги себя», — обняла Эстер Келлина и похлопала его по спине. «Веди себя хорошо, железка», — тепло улыбнулся ей следопыт. «Будешь ее обижать? Вернусь и надеру тебе зад», — пообещал Лурден Уэйну а потом заберу Эстер себе». «Последнее у тебя не получится», самоуверенно ответил синеволосый алхимик и пожал протянутую руку. Стефани не могла ни на кого другого смотреть. Это было неправильно, но сделать с собой ничего не могла. Лям обменялся рукопожатием с Лурденом и ушел к реке, отвернулся, уставился на водную гладь. Остальные тоже отошли в сторону, оставляя наедине ее с Келлином. «Избавь меня от своих душевных терзаний», Хотел сказать давита но вышло грустно и тихо. Она подбежала и крепко обняла его, прижалась щекой к щеке. Его руки обвили ее талию и силой прижали к себе. Кел, я буду скучать». «А я не буду». «Мерзкий», — сквозь слезы вырвался смешок. Он позволил себе совсем немного вот так постоять, помечтать, как было бы, если... Он отстранился, нежно прикоснулся к ее лицу, стал утирать слезы. Она повторила жест, дотронулась до его щеки. «Ты намочила своими слезами мне лицо», – проворчал он. «Прости», – прошептала она и улыбнулась, провела рукой по его второй щеке, которая не прижималась, и убрала влажные дорожки слез. «Пока». В темных глазах застыло прощание, смешанное с сожалением. «Пока». «Прощай». «Пошли», – сказал Келлен Феликсу, подходя ближе. «Познакомимся уже наконец-то с магистром». Он мне задолжал немного монет. Следопыт вспомнил лиами и обернулся к нему. Скривил губы в презрительной усмешке. «Прощай, эльфийская полукровка!» «Прощай, Азур!» Она стояла и смотрела, как отдаляются три фигуры, до тех пор, пока лес окончательно не поглотил их. Стефани шумно всхлипнула, знала, что это не последнее на сегодня для нее прощание. Она посмотрела на синеволосого алхимика с сожалением. Предстоит узнать это и ему. Уэйн. Лиам подошел к алхимику. «Мы не можем взять с собой в город Фокса и Кору. Им не место среди людей». Дошло до Уэйна не сразу. Он стоял и потрясенно изучал лицо Лиама, пытаясь понять, что это за шутка такая и в какой момент начинать смеяться. И почему никто не улыбался? Голубые глаза нашли лицо возлюбленной. Эстер грустно посмотрела в ответ, кивнула, соглашаясь со словами Лиама. Он дернулся как от удара. «Нет, исключено!» – наконец вымолвил Уэйн и замотал головой, попятился назад. «Нет, он пойдет со мной!» «Уэйн!» – начала Эстер. «Я сказал нет!» – закричал он и топнул ногой. «Мы идем или вместе, или вообще не идем!» «Посмотри на них!» – спокойно сказал Лиам, указывая за спину Уэйна. Алхимик обернулся. Кора и Фокс затеяли новую игру. Они схватили с разных сторон тушку Салана и тянули каждый в свою сторону. Рычали и упирались лапами, соревнуясь. Сила Фокса во много раз превосходила силу Кутани, но он поддавался и позволял ей побеждать. «Лес — это их дом. Будет неправильно запереть обоих в четырех стенах», — тихо проговорил маг. «Мы не вправе». Уэйн громко зарычал и закрыл глаза руками, силой надавливая. Согнулся, как от невыносимой боли. Фокс заметил состояние хозяина и бросил Салана. В два прыжка сократил расстояние. Клацнул мощной челюстью, привлекая к себе внимание, словно спрашивая. «Нет!» – Уэйн снова замотал головой и зашептал. «Я не могу! Он моя семья!» «Я не могу!» Слезы градом текли по лицу алхимика. Тело стали сотрясать рыдание. Эстер подошла, сгребла в охапку и прижала к себе. Стала успокаивающе гладить по голове. Его боль стала ее болью. Своих слез в не замечала. Фокс беспокойно крутился возле хозяина и периодически рычал, чувствуя опасность, но не понимая, откуда она исходит. «Ненавижу!» – закричал Уэйн. «Создатель! Ненавижу!» «Почему? За что? Ненавижу!» Кора подошла и села возле хозяйки и заскулила. «Девочка моя!» – ласково сказала Стефани и погладила коричневый шелк шерсти, поцеловала Кутани в нос. «Я тебя очень люблю, но тебе нельзя дальше с нами». «Люди? Враги? Ты же помнишь?» Кута не заскулила. Стефани успокаивающе почесала ее за ухом, обняла. «Береги этого балбеса Фокса. Пусть Великий Гартон хранит вас обоих. Вам пора. Уходите». Уэйн от этих слов тихо взвыл. Фокс, аккуратно стараясь не зацепить когтями, поставил лапу на спину хозяина. Алхимик повернулся, обхватил голову своего монстра, прижался к ней и что-то зашептал. «Отпустить так и не смог». Эстер силой оттащила его от Фокса. Кора бросила прощальный взгляд на Лиама и умчалась в лес. Фокс закрутил головой, смотря то на рыдающего хозяина, то в ту сторону леса, куда убежала кутание, не понимая, что же делать. «Иди!» – выдавила из себя Уэйн. Фокс сорвался с места и побежал вслед за Корой. Лиам подошел и обнял Стефани, стал ласково гладить по спине. Он не мог заполнить ее пустоту от потери двух дорогих сердцу существ – Келина и Коры. Мог лишь успокоить, подарить поддержку, быть рядом. Новая земля встретила ее не только надеждой, но и разлукой. Наверное, за все надо платить. И это ее, Стефани, цена. Девушка не хотела ни с кем говорить. Уэйна, очевидно, одолевали те же желания. Алхимик с момента расставания с Фоксом не проронил ни слова. Лям и Эстер понимали и давали возможность побыть со всеми, но наедине. Феликс, казалось, учел все. Их дорога была простой и беспрепятственной. Монстры за несколько дней пути ни разу не встретились. Лишь стая волков, простых, самых обыкновенных волков, которых уже много лет не видели в лесах Зимара, попыталась напасть. Но Лиам быстро справился с ними. На четвертый вечер их пути, как и предсказывал Феликс, они набрели на таверну. Заново отстроенное небольшое поселение встретило их радушно. По рассказам эльфа, еще десять лет назад тут были лишь руины, а теперь стояла вполне крепкая деревенька. «Черт, что ж так вкусно!» – пробормотал Уэйн, жадно поглощая поданное официантом рагу. «Не могу в таких условиях продолжать страдать. Совратители!» – алхимик отхлебнул из большой кружки пива и слезал с верхней губы засевшую там пену. Все засмеялись. Взгляд Уэйна потеплел. «Даже не верится, что я сижу в таверне среди людей. Черт знает где. Последний раз меня выпускали на волю». Он сделал вид, что подсчитывает в уме, а потом схватил свою кружку с пивом и поднял ее протягивая к середине. «Да никогда не выпускали! Поэтому за свободу! За самое лучшее, что должно быть у каждого человека!» Лям поднял свою кружку и слегка коснулся кружки Уэйна. Тост повторил. «За свободу!» «За новую жизнь!» — сказала Эстер и поднесла свою кружку. «За новую жизнь!» — согласилась Стефани и счастливо улыбнулась, присоединяясь к общему тосту.